в Сергиевской церкви у Левого Клироса. Певчие братья и народ пели «Христос воскресе». В 30-е годы монастырь был закрыт, главный храм взорван, а остальные помещения приспособлены под детский санаторий. В настоящее время они превратились в руины – Исшел в 1998 году в Шафраново родственнице Бренчениновых. Сквозь проёмы в стенах алтаря больничной церкви можно видеть свисающие лохмотья обоев с виселёнными картинками, которыми были заклеены фрески. Над склепом, где был похоронен святитель Игнатий, размещалась спальня для детей. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, сказал Пушкин, любивший его писательскому ремеслу. Юноша Дмитрий Дренченин избрал себе монашеское имя в честь святого ребёнка, мигравшего на коленях Христа. Место его собственного погребения стало лечебницей для больных детей. Святитель Игнатий был прославлен по местным соборам Русской Православной Церкви, посвященным юбилею Тысячелетия Крещения Руси 6-9 июня 1988 года. Чуть и раньше, 26 мая 1988 года, состоялось торжественное перенесение его мощей в Ярославский Казахстан, Овский монастырь ставшей местом паломничества будущей России в руках божественного промысла писал он 14 мая 1863 года в частном письме Россия предназначенная огромное значение она будет преобладать над вселенной это потребует огромного труда подвига самотвержения Но что делать, когда приводит к ним рука непостижимой судьбы? В мае 2000 года в Ставрополе прошли бренчаниновские чтения. За иссякшие полтора века его труды и жизненный подвиг не утратили своей значимости.